Глава вторая. Я все еще пугаюсь, когда слышу мамин плач, хотя в детстве слышала его довольно часто. Я сажусь. Старый клетчатый плед, подушки такие тонкие, словно их нашли на улице. Никто не купил бы их в таком состоянии. Приглушенный серый дневной свет прорывается через кошмарные шторы, типичные для съемных квартир. На полу аппарат картонных коробок и велотренажер, который используется как сушилка для белья. «Я могу быть где угодно. Я почти ничего не помню о прошлой ночи». «Реально, где я?» «Мам, что стряслось?» — спрашиваю я. «Прости, детка», — она всхлипывает. «Я не собиралась плакать. Если честно, я даже не понимаю, почему плачу». Наверное, это от чувства потери. Всего, что могло бы быть, но не случилось. Мне казалось, я давно уже это прошла. Переходить к сути — не ее талант. Она петляет вокруг с замысловатостью, которой позавидовал бы поэт-метафизик. «Что случилось, мам? Ты в порядке?» Тело в кровати позади меня начинает шевелиться. Он закрылся от дневного света одной из своих захудалых подушек, поэтому я без понятия, как он выглядит. Есть какие-то призрачные воспоминания о темных кудрях и бороде, как у Иисуса, о волосах, которые попали мне в рот, от чего я хихикала. Но это могло быть фантомное воспоминание о другой ночи, другом похмелье. Я даже не помню его имени. Возможно, это кто-то, кого я знаю». Я отчасти надеюсь на это. Такое случается. Но эта комната с игровыми приставками и голыми, бледно-кремовыми стенами ни о чем мне не говорит, кроме разве что того, что владелец, возможно, мужчина, и что ему, наверное, чуть за двадцать. Мать вздыхает, и ее голос начинает звучать спокойнее. Прости, детка. Знаю, я никчемная. Боюсь, у меня плохие новости. Звонила Мария Гавила. Она пыталась найти тебя со вчерашнего дня, но не смогла, и поэтому позвонила мне. Мария Гавила? Какого хрена? Я знаю, что они с мамой продолжали общаться все эти годы, но до сих пор странно слышать ее имя. Угу. Говорю я равнодушно. По крайней мере, понятно, что плохие новости не касаются мамы или Индии. И волна страха, которая поднялась во мне от звука ее слез, начинает отступать. Теперь, когда я села, у меня кружится голова, меня подташнивает, и во рту как будто пустыня. Слишком много таких пробуждений, Камилла. Тебе нужно остепениться, взять себя в руки. Вчера была только выпивка? Я знаю, что все началось с коктейлей на травяном ликере в закрытом баре в Шордиче, а это всегда фиговое начало. Никакой еды, совершенно точно никакой еды, так что определенно были наркотики, иначе я бы в какой-то момент проголодалась. Вот почему ты толстеешь от выпивки даже больше, чем от содержащихся непосредственно в ней калорий. «Не хочу оставаться здесь». Я хочу волшебным образом оказаться дома. Что ей нужно? Милли, я не знаю, как сказать это, поэтому просто скажу. Это твой отец. Боюсь, он умер позапрошлой ночью. Глухой стук раздается где то у меня в груди «О, -о, о отвечаю я не знаю как я должна себя чувствовать но прямо сейчас я не испытываю ничего кроме жутковатого любопытства вот значит каково это когда умирает твой отец думаю я просто никак Через телефонную трубку я чувствую, что мама ждет ответа, но я не имею понятия, что ей сказать. Они были в разводе почти 20 лет, так что не думаю, что она ожидает соболезнований. Вместо этого я спрашиваю, «Индия в курсе?» Мой голос звучит неестественно глухо и как будто издалека. «Нет, я позвоню ей следующей», — говорит она. «Что случилось?» «Я не знаю всех деталей, и по ее тону понятно, что она врет. Моя мать всегда была никудышной лгуньей. Она вечно прочищает горло, как будто ложь там застряла, и нужно помочь ей выбраться. Он был в отеле в Дорчестере». Они что, отказались от лондонского дома или типа того? Я знала, что они уехали в Девон, но он так много времени проводил в Лондоне. Так или иначе, он был именно в отеле. Очевидно, тело перевезли в Челси или Вестминстер. Очень похоже на ночной сердечный приступ. Горничная нашла его вчера утром. В моей сумке есть бутылка воды. Я делаю глоток и даю себе несколько секунд на размышление пялюсь в стену и пытаюсь понять, что я должна делать. Неплохо было бы сейчас закурить, но если это и правда съемная квартира, датчики дыма заорут почти мгновенно. Шону Джексону, отсутствовавшему в моей жизни отцу, больше не пригодятся ни его знаменитое обаяние, ни костюмы с Роу. «Дорогая, прости». Отвечаю я, и следом Черт, «Чёрт!» «Знаю, это шок», — говорит она. Я издаю неясное угу. «Ты можешь позвонить Марии. Она сказала, что будет в офисе весь день. Впереди вскрытие и расследование, потому что он был один, или, по крайней мере...» И она резко замолкает. Она явно передумала заканчивать предложение так, как собиралась изначально. Как бы то ни было, свидетелей нет, и, очевидно, порядок действий будет именно таким. Ты должна ей позвонить. Боюсь, тебе придется опознать тело. Я резко выпрямляюсь. «Нет!» <!iente> — говорит она. «Почему я?» «Кто-то должен это сделать, Милли, и я думаю, может, Мария или Роберт могли бы, я не знаю. Это обязательно должен быть член семьи? Возможно. Уверена, Мария уже все выяснила, у нее талант находить информацию за считанные секунды. Но почему, почему она не может это сделать?» Даже сейчас я не могу произнести ее имя вслух. Не при маме. Даже спустя все эти годы упоминание всех следующих жен равносильно пощёчине. «Дорогая», — говорит она, явно не испытывая подобной неловкости, «Симона с маленьким ребенком в Девоне, думаю, она в шоке. Роберт уже едет туда, а Мария выезжает вечером». «Ты же не хочешь, чтобы она тащилась в лондонский морг смотреть на своего мертвого мужа на столе патологоанатома?» «Нет», — думаю я. «Разумеется, будет лучше, если на отца, лежащего на столе патологоанатома, посмотрю я. Симона взрослый человек. Она сама решила выйти за него замуж. Она более взрослая, чем я. Я даже не могу представить себя настолько взрослой, чтобы выйти замуж, не говоря уже о детях». «Нет». Неохотно говорю я, потому что так принято говорить. В моей семье этикет играет важную роль, как минимум внешняя его сторона, общепринятая, та, которую видно людям. Но я не знаю, что нужно делать. Думаю, Мария тебе расскажет, говорит мама. Возможно, ее ассистент в данный момент выясняет все детали. Хорошо, что она у нас есть. Она... И все ресурсы Империи Гавила. Окей, говорю я. Прости, дорогая, мне нужно позвонить Индии. С тобой все будет в порядке? Спрашивает она. Конечно, говорю я, хоть и не уверена, что это правда. Я позвоню позже, проверю, как ты. Окей? И еще, дорогая, да? Я люблю тебя. «Очень». «Я знаю», — на автомате отвечаю я, — «я тоже тебя люблю». Я кладу трубку и убираю телефон обратно в сумку. Мой спутник, воспользовавшись моментом, сдвигает подушку и смотрит на меня одним глазом. «Точно. Теперь я вспомнила. И не только благодаря выпитой воде. Похоже, новости, которые сообщила моя мать, имели более шокирующий эффект, чем я думала». Темные волосы, борода, как у Иисуса, и нежная смуглая кожа. Том работает в галерее около клуба в Шордичи, куда я вчера ввалилась на закрытое мероприятие. Живет в Кентиштауне. Черт! Я в Кентиштауне! По пути домой миллион остановок на метро. Вот бы у меня был телепорт. Почему никто не поторопится и не изобретет его уже, господи! Все в порядке? Спрашивает Том. Наверное, он надеется на утренний секс, раз я все еще тут. «Да? Мой отец умер», — говорю я бодро. Он смотрит на меня с открытым ртом, и я вижу огоньки паники в его глазах. Он понятия не имеет, что сделать и что сказать. Судя по моему тону, он даже не уверен, что это не какой-то сумасшедший розыгрыш. Не самая лучшая ситуация, когда ты в постели с голой незнакомкой. И все же... «Из этого выйдет отличная история, когда ты справишься со страхом, — думаю я. Не парься». «Господи! — выдавливает он. — Сожалею. Ты в порядке?» «Конечно! — отвечаю я. Он был мудаком. Я не видела его много лет».